Глава 18. Не оборачиваясь, я процедил сквозь зубы. «Няня, уберите лианы и дайте мне пройти». «Нет, не уберу», — громче и еще более зловеще произнесла она. «Не уберу», — Ангелина протиснулась между мной и дверью. Весь ее вид говорил, что пройду я только через ее труп» и плевать, что на деревню напали летающие кочевники. «Прежде чем идти, ты должен знать кое-что важное», — веско заговорила она. «Настолько важное, что я прожила 150 лет и отказалась от всего, чтобы сказать тебе это». Тем временем Виктор опять заколотил в дверь. «Илья Борисович, пожалуйста! Неужели вы испугались? Неужели не выйдете?» «Илья Борисович, они сожгут усадьбу! Пожалуйста, Илья Борисович, вы должны выйти!» Я обхватил няню за плечи, собираясь убрать ее в сторону, но не смог даже сдвинуть маленькую старушку с места. Она будто приросла к полу. В ее глазах блеснула опасная зелень, а через пару секунд лицо няни начало покрываться гнилью, плесенью и уродливыми грибницами, как и дверь позади нее. Кухню заполонила вонь прелой сырости и трупного разложения. Под ногами почернели доски пола, а потом и стены с потолком, и мебель, и посуда, и печь. Будто вся гниль, вся порча, которую няня уничтожала за всю свою жизнь, вдруг вернулась обратно, чтобы сгноить эту несчастную кухню. «Няня, что происходит?» Я отпустил ее плечи, но от двери не отошел. «Выслушай меня, Илья!» — скрежещущим шепотом сказала Ангелина. «Я все равно не удержу тебя, но умоляю. Сначала выслушай меня, а потом решай, что делать!» «Вы хотите поговорить прямо сейчас?» Я повысил голос, чего никогда себе с не позволял. «Пока мы болтаем, кочевники сожгут деревню убьют людей!» «Вы ждали 150 пятьдесят лет, чтобы что-то сказать мне, так подождите еще пару часов!» Ничего не оставалось, как применить силу, ведь каждая минута задержки могла стоить кому-то жизни. «Уйдите!» — рявкнул я. Няня вздрогнула и зажмурилась, будто ожидая от меня удара. «Нет, я бы не смог поднять на нее руку никогда в жизни!» Зато смог бы усилить мышцы, собственной магии, и просто-напросто разнести дверь в щепки вместе с лианами и грибницами, чтобы выйти. Но няне, похоже, было плевать на все, даже на сожженные усадьбы и собственную смерть. Она хотела мне что-то сказать, что-то тайное. Снова на меня посмотрев, Ангелина наколдовала ауру тихих трав вокруг нас и заговорила. Причем заговорила громко, будто я глухой. Или тупой. А может, все вместе. «Я должна была сказать тебе об этом позже, потому что ты еще не готов. Видит Бог, я хранила тайну до последнего, но сейчас нет выбора». Няня посмотрела в потолок и выдохнула с мольбой. «Прости меня, великий Михаил, но мне придется все ему рассказать. Времени не осталось. Принимай». Либо такого алхимика, либо никакого. Я замер, уставившись на нее. При чем тут Михаил? Он всегда был причем. Выкрикнула няня. Он государственный алхимик! Михаил ждал преемника, но так и не дождался, зато подготовил для него все, что нужно. Вы что-то путаете! От напряжения я тоже повысил голос. «У него были дети и внуки, и все золотые алхимики! У него преемников было, хоть отбавляй!» «Они все не подходили!» Еще громче крикнула няня, но разом успокоилась и уже тише добавила. «Они все были золотыми алхимиками, Илья, а нужен был ртутный!» «Ртутный, понимаешь? Такой же!» как сам Михаил. Меня бросило в жар. Показалось, что я ослышался. «Что? Няня, что вы несете? Михаил был самым золотым из всех золотых алхимиков. Его проверяли вдоль и поперек. Иначе император не дал бы ему такой высокий титул и не приблизил бы к трону». Няня мотнула головой. «Нет, нет, поверь мне, Илья, Михаил был ртутным алхимиком». Его отец знал об этом, но никому не сказал, ведь это позор. Но Михаил был поистине великим алхимиком. Еще в детстве он понял, что ртуть — это не проклятие, это великое превосходство. Ртуть — единственный жидкий металл среди кастовых. Ртуть способна менять свойства через алхимию. Она может становиться любым металлом. Железом, медью, серебром и даже золотом. Нужно только знать, как это сделать, и Михаил знал. Его тагма на плече была на самом деле ртутной, но он постоянно менял ее на золотую, придавая ртути твердость. Это прозвучало настолько бредово, что я не стал больше слушать. Вместо этого опять повысил голос. «Хватит! Уйдите с дороги! Уберите лианы, или я уничтожу их другим способом, и вам будет больно!» Она не двинулась с места, будто меня не услышала. Я своими глазами видела его ртутную тагму. Клянусь, Илья. Когда Михаила не стало, мне было десять лет. Я была сиротой, но очень смышленой травницей. Михаил вырастил меня с младенчества, а перед своей смертью рассказал тайну ртути. Он взял с меня клятву о том, что я не стану повышать ранг и проживу 200 лет, чтобы увидеть несколько поколений его наследников. И как только появится алхимик с даром ртути, то буду опекать его, но не расскажу о тайне до тех пор, пока наследника не сошлют в один из ломоносовских пустырей. И пока он не достигнет хотя бы ранка познающего ученика. Усилием воли я все-таки заставил себя ее выслушать. Мне вдруг вспомнились слова няни, которые я часто слышал от нее с самого детства. У старых алхимиков существует поверье. Если жидкой ртути придать твёрдость, то получится золото. Так вот, что она всегда имела в виду. Это было не иносказание, не метафора, не сказки. Это была правда. Или всё же нет. Поняв, что я наконец даю ей время, няня заговорила быстро, но уже без отчаяния, а наоборот с решимостью. «Сегодня я нарушила ту клятву и не дождалась твоего следующего ранга». Но больше не могу видеть, как ты бьешься в одиночку и рискуешь погибнуть, нет. Уж лучше пусть великий Михаил встанет за твоей спиной. Пусть он вернет тебе веру в свои силы. Узнай, как он управлял своим великим превосходством во благо народа и своей страны. Сделай алхимию великой, такой, как было при государственном алхимике. От ее слов в глотке у меня собрался ком. Сделать алхимию великой? конечно это последнее чего я хотел в своей жизни да я лучше удавлюсь чем позволю алхимии стать великой Тем более этим как раз собирался заняться мой отец с другой стороны ртуть способна на большее чем принято считать это меня поразило и заставило сердце колотиться сильнее вот только насколько все это правда нет никаких доказательств только слова старой няни однако за всю мою жизнь, Она никогда меня не обманывала. Но выходит, что и не договаривала важные вещи, которые могли изменить мою судьбу. «Почему не сказали раньше?» Холодно спросил я. «Почему молча смотрели, как меня унижают с самого детства?» «Умоляю, прости меня!» В голос Ангелины снова вернулось отчаяние и добавилась вина. «Меня разрывало на части, но я не могла тебе признаться, если бы я сказала...» то тебя бы убили. Тем более попытки были и без этого. Когда тебе было десять лет, тебя отравили. Видит Бог, я пыталась тебя спасти, но почти утратила надежду. Ты лежал в коме и умирал. Но потом вдруг ожил, крошечка моя. В ее глазах вместо опасной зелени блеснули слезы, губы задрожали, с лица сошла темнота и гниль. Она снова выглядела беззащитной и хрупкой. «Няня», — начал я. Ангелина не дала мне ничего сказать, всхлипнула и торопливо продолжила. «Ты — подтверждение тайны Михаила. Ты — его наследие. И об этой тайне известно только главе рода, то есть твоему отцу. Но о том, что тайну знаю, ещё и я никто не в курсе. Я просто няня, чудачка-травница с низким рангом, меня никто не воспринимает всерьёз». Я смотрел на нее и понимал, что верю ей. Верю, как всегда верил. С того момента, как вышел из этой самой комы после отравления, когда только попал в этот мир. «Думаешь, печать на воротах судьбы поддалась тебе просто так?» — сощурилась няня. «А ты не задумывался, почему после смерти Михаила никто из семьи не бывал ни в одной из его десяти усадеб? Потому что не хотели?» «Конечно, нет». Всё просто. Они не могли туда войти. Печать не поддавалась, и никто не понимал, почему. Но об этом запрещалось говорить, потому что это такой позор. И вот, тебя сослали в дальний дом, и ты покорил печать Михаила, потому что только ртутный алхимик мог это сделать. Я уставился на Ангелину. Что? Получается, что если бы Нонна попыталась вскрыть печать на воротах лично, то всё равно не смогла бы этого сделать. А ещё получается, что я открыл печать не с помощью магии первозванного, а потому что являюсь ртутным алхимиком. И самое главное, выходит так, что меня не пытались убить с помощью этой печати, как сказала Нонна, а хотели, чтобы я открыл ворота и впустил в усадьбу остальных. Тех. Кто не мог просто так туда войти? «Ах ты, мать вашу!» Как говорят в народе. Теперь все стало ясно. И в поведении отца, и в причинах моей ссылки. В голове мгновенно все перевернулось и выстроилось в картину жестких семейных интриг. Правда, эта картина не отменяла того, что меня могут убрать. Ворота я открыл, и о тайне Михаила якобы не знаю а чтобы случайно не узнал, отец подключил убийцу, а тот использовал яд из хинских рудников. при желании можно было свалить вину даже на кого-то из деревенских. они ведь тоже про этот яд знают только ничего не вышло, и я остался жив, но можно было не сомневаться, еще попытки будут другие более серьезные и изощренные. К тому же вопрос оставался открытым, зачем отцу так срочно понадобилось войти в усадьбу Михаила? Причем именно в эту усадьбу. Что он тут ищет? Я сразу вспомнил про обыск, который сегодня днем устроили Эл, Нонна и Виктор. Отличная причина, чтобы обшарить всю территорию. Только не в поисках следов отравителя, а в поисках чего-то еще. Чего-то такого, ради чего меня сюда и сослали. А летающие кочевники? Возможно, они искали то же самое. Они ведь сожгли ворота, но не смогли войти в усадьбу. А чтобы отвести подозрения от своих настоящих намерений, заодно сожгли деревенское имущество, а потом изобразили мародерство. «Вам известно, что спрятал Михаил в этой усадьбе?» Прямо спросил я у няни. «Почему он защитил ее ртутной печатью на воротах?» «Он что-то спрятал здесь?» Няня с волнением на меня посмотрела. «Не знаю, Илюша, видит бог, не знаю. О таком Михаил ничего мне не говорил». В этот момент через ауру тихих трав донёсся искажённый и панический выкрик. «Илья! Помоги!» Я всё-таки оттолкнул няню в сторону, выхватил лабораторные щипцы и бросился к двери. Но рубить Лианы не пришлось, они исчезли в ту же секунду. Няня больше не стала меня держать. Ударом ноги я распахнул дверь и выбежал в коридор. Все было в дыму, потоки жара и искры врывались внутрь из разбитых окон, а на улице вместо ночи наступала заря, алая и горячая. Все озарилось огнем. Прикрыв нос и рот ладонью, я рванул по коридору, но почти сразу натолкнулся на тело. Это был Виктор Камынин. «Витя!» Я бросился к нему и перевернул на спину, боясь увидеть самое страшное. Но, слава богу, в сильном приступе кашля Виктор задергался всем телом, забрызгав меня слюной и прохрипел. «Они жгут... жгут усадьбу, Илья! Чему ты не вышел... И наша охрана сбежала, никого нет. Никто не поможет. Почему я не вышел, объяснить было сложно, да и не собирался я этого делать. А вот новость о том, что исчезли все пять родовых охранников Светочей, которые должны были защищать меня и усадьбу, вызвала неприятный холодок по спине. Эти твари выбрали идеальный момент, чтобы бросить меня погибать. К нам подбежала няня, и я сразу оставил Виктора на ее попечении, а сам кинулся к задним дверям. Они вели из кухонного флигеля напрямую во двор. Там творился ад. Горело все: деревья, трава, постройки, заборы. И, кажется, даже сама земля. Только перекладина на сожженных воротах все так же блестела. А герб ломоносовых башня меры весов, оставался в целости и сохранности. Теперь-то я понимал, что этот герб был создан не из золота, а из ртути, которую превратили в золото. И это мог сделать только поистине великий алхимик. В бушующем пламени я увидел Нонну и Элла. Вокруг Нонны кружилась золотая пыль. Она отталкивала огонь и даже гасила его. Такую защиту могли создавать все алхимики из касты твердых металлов. То есть все, кроме ртутных. Сама кузина отлично владела этой техникой и совершенно забыла о том, что горничная на такое точно не способна. Но больше удивило то, что она защитила еще и Лаврентия. Вокруг него тоже кружилась золотая пыль, и это была сильнейшая защитная техника в исполнении Нонны. Я бы даже восхитился, если бы у меня не было сейчас других забот. Эл и Нонна носились по двору с ведрами, созданными явно в попыхах, а зато необычными. Вода в них не заканчивалась. Видимо, это была совместная работа сразу двух магий — алхимии Нонны и артефакторики Элла. Увидев, что с ними все в порядке, я бросился в сторону Рысарни. «Буян!» — заорал я на бегу. В ответ мне раздался раскатистый драконий рык. Но не со стороны Рысарни. Вообще, где-то за забором. Не прошло и пары секунд, как тот самый забор затрещал, а еще через пару секунд его расщепило в пыль от удара магическим зноем. Рысарь ворвался во двор и понесся ко мне. Из его огромной пасти торчало крыло. Крыло кочевника. Я остановился. «Ты что?» «Сожрал кочевника?» <звы> Отреагировал рысарь с невинным видом. Мол, что такого? Наверное, он подумал, что если нельзя есть свиные туши, то летающих кочевников-то можно есть. Вряд ли они отравлены. «Потом поговорим, ненасытная утроба!» Бросил я и быстро оседлал рысаря. «Мы рванули в сторону деревни, именно оттуда доносились людские крики». Громыханье гранат и треск огня. А еще неизменный боевой клич. И... Кирикики, кирикики! -ки Я пришпорил рысаря, а сам пригнулся к его шее и крикнул. Ударь меня магическим зноем, только аккуратно. Буян был настолько удивлен, что сбавил скорость, а потом и вовсе встал, как вкопанный, прямо на дороге. Занервничал, захрапел, замотал огромной башкой. «Да все будет в порядке!» Я хлопнул его по чешуйчатой шее, после чего ухватился за собственный рукав на левом плече и рванул вниз. Моя несчастная сорочка уже и без того была порвана и окровавлена на спине. К тому же вымазана в грязи и влажная, так что хлипкий рукав отпоролся быстро. Я оголил тагму на плече. Ладонь легла на ртутный ромб, пальцы коснулись холодной ядовитой жидкости, будто беря из нее силу и умение перевоплощаться. Хотя, узнав тайну Михаила, я так и не узнал, как он менял свойство ртути и превращал ее в другие металлы. «Давай, дружище, только один короткий удар». Опять обратился я к рысарю. «Обещаю на тебя не обижаться». Зверь поежился, выпустив пар из ноздрей. Ему эта идея не понравилась. Как минимум, я рисковал сгореть прямо в седле. Как максимум... А uh, я рисковал сгореть прямо в седле. Не бойся, малыш, просто ударь меня, прошептал я и протянул руку с ртутью к красной гриве зверя. Это был чистейший магический зной, смертоносный алый огонь. Я и сам понимал, насколько мой поступок отчаянный, а лучше сказать, самоубийственный. Не было никаких гарантий, что рысарь правильно рассчитает дозировку удара и не расщепит меня к чертовой матери, а я не разлечусь по улице в виде красивого черного пепла. Только самоубиваться не входило в мои планы, а очень даже наоборот. «Давай, Буяша, ну!» Я похлопал рысаря по шее. «С меня куча еды!» Чешуя по всему телу зверя задрожала. Он высоко поднял голову, приготовившись к удару, Ну а я напрягся и вплотную приблизил руку к его гриве. На ладони появилась глазировка из ртути. Можно сказать, жидкая перчатка. Плотная, толстая, густая, защитившая всю руку до самого локтя. И теперь я был готов к... А -а -а -а! Крик вырвался у меня из глотки сам по себе. Удар буяна был такой силы, что меня вышибло из седла вытянутую правую руку с ртутью опалило зноем до самых костей. Ну а сам я отлетел спиной назад, будто меня пнули в грудь гигантским сапогом. Пролетев над крупом рысаря и его длинным драконим хвостом, я рухнул на землю, но не остановился, а пропахал лопатками еще несколько метров, пока не ударился затылком о забор. «Ах ты, больно-то как! Чтоб его...» Руку адски обожгло болью, как и спину, которая опять досталась. Ещё и нехило получил по башке. Полёт самоубийцы длился несколько секунд, будто затянулся во времени, но его хватило, чтобы снова подключиться к режиму Абсолюта. Да, в этот раз всё получилось намного болезненнее и с риском для жизни. Да и вообще нужно было с этой техникой потом серьёзно поработать. Но ведь получилось, а? «Получилось!» <звы> Буран развернулся и уставился на меня. Наверное, усомнился в моем здравом уме. Правда, когда он увидел, в каком виде я поднимаюсь на ноги, то открыл пасть. Перед ним стоял тот самый непобедимый и кровавый мастер-расчленитель. Да еще и с мечом в руке.